Глава тридцать один Попытка «А что это вы с подозрениями пристали к моей хозяйке, а?» Водник проштёпал по столешнице в сторону шута. «Я могу отдать кристалл обратно и попросить вас покинуть наш дом!» «Водя, успокойся, я объяснюсь!» Маша отложила ложку в сторону и продолжила, глядя на мелкоросного дракона. «То, что я не королева, это правда!» Но я не помню, кто я и откуда. Девушка покосилась на удившившегося духа. Она сама не понимала, почему исказила правду, то ли от страха, то ли от недоверия к незнакомцу. А что, если я прибыла из другого мира? Вы сможете вернуть меня обратно? Марвик открыл рот, но не успев произнести ни слова, был перебит Джейкобом. Никуда она не вернётся. Мария, моя жена, есть брачное тату. Что ещё нужно? Нечего врываться в чужой дом и смуту вносить. Большой кулак опустился на стол. Раздался треск. Все вздрогнули. Обычно Джейкоб был неразговорчив и тих. В сердце молодого человека обожгло жгучей болью только от одной мысли, что Маша, его смешливая половинка, может оказаться не его женой. Чисто гипотетически, способ вернуться туда, откуда вы прибыли, уважаемая госпожа, есть. Но для создания портального кулона нужны сотни ингредиентов, он будет создаваться не один год. Так вы все же иномерянка, раз задаете такой вопрос. Я повторюсь, что не помню. Яйца в нашем доме только куриные. Проверять будете? Аппетит совсем покинул девушку, и она, отодвинув стул, встала. Я принесу мазь, что сделала для вас, но вы заплатите золотом за трудный рецепт. Магрик взкивал головой. На стол легли золотые монеты. Я сейчас докажу, кто ты на самом деле. Я помогу восстановить магические линии. Дракон придёт. Память вернётся. Карлик замер. А что дальше? Я совершенно не продумал этот вопрос. Я был уверен, что ты вы погибли. Эх, неправильно настроен маятник. Показывает именно дракона. а не человека. Сначала восстановите память, а потом поговорим. Может, вы шарлатан, который хочет втянуть меня в дворцовые интриги, а я на самом деле воин, что пострадал в боях. В каких боях? Взвыл шут и подпрыгнул на стуле. Последний бой был между правителем, его воинами и захватчиком Гилбертом. Как он любил Мариэль. Надышаться на нее не мог. Она обманула всех. Ушла за грань. Марвик открыл мазь и хихикнул. «Но ты это и так прекрасно знал! Твой брат умудрялся присылать подарки, даже из-за точения! Сильный магик!» Шут неожиданно вскочил обеими ногами на стул и схватил предполагаемого короля за грудки. В удивлении замерли не только Маша и Духи, но и сам Джейкоб. «Я тебе говорил? Говорил, что в замке предатели, что без изменщиков не может твой брат общаться с миром! А ты что?» Только отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Марвик силой ударил по лбу Джея, густо размазывая ладонью приготовленную мазь. "Замри, я буду магичить". От ладоней карлика в голове правителя протянулись голубые волшебные нити. Они потрескивали и искрили. Джейкоб морщился, но терпел. Минут через 5 взмокший волшебник медленно сел на своё место. Рядом с ним бился стакан воды. Спасибо, прохрипел он и залпом выпил прозрачную жидкость. Предполагаемый король прислушался к себе и вопросительно посмотрел на мага. Что-то не сходится, дядюшка, процедил он. Всё же решил обмануть инвалида, участника войны. Травница Марвик отпрыгнул от навишавшего над ним джея и обратился к девушке. Ты всё правильно сделала. Может быть, какой-нибудь ингредиент не нашла? Всё правильно, по рецепту. Ингредиенты свежайшие были, сама собирала. Может, вы нас всё же перепутали с кем-то? Женское сердечко кольнуло иголкой сомнения. Но кто их мог перепутать? А яйцо? Конечно же, я заняла место погибшей королевы, а значит, Джейкоб король. Мари мысленно охнула. Ничего не понимаю. Почему дракон не откликнулся? Всё сделано правильно. Если бы ты был простым человеком, на лбу должны были остаться ожоги от магии дракона, а я ещё не выжил из ума и являюсь драконом. Если дракон проснётся и память вернётся, то где мне вас искать? Джейкоб смотрел на обеспокоенного родственника. Вот. Шут вложил в руку племянника маленькую хрустальную каплю на цепочке. Это очень древний и редкий портал, он настроен на мою комнату. Сожмешь его кулаке, вольешь в свою магию, он отправит тебя ко мне. Я возвращаюсь обратно в замок, пока меня не спохватилась вдохствующая королева. На улицу ночью старайтесь не выходить, при смене власти могут быть волнения». «Не тебе, дракон, мне указывать», – неожиданно произнес Джей. «Узнаю правителя». усмихнулся Марвик, направляясь к выходу. Если не дракон, то кто? Подумай об этом. А я в любом случае приду через день, если не раньше. Мария убрала деньги и подошла к Джейю. А что, если он прав, и ты правитель трёх лун? Не переживай, Маша. Джейк обсмотрел на красавицу жену и повёл ладонью по её щеке. Какая ты нежная и сладкая, Машенька. Наглядеться на тебя не могу. Я не хочу вспоминать, что там было и кем я был. Мне хорошо с тобой, тут и сейчас. Я думаю, что он прав, Джей. Вспомни, я нашла тебя на болоте, именно над тем местом, что убой. И яйцо, оно магическое, и духи, и ты понимаете, чьё оно. В нём может быть твой сын или дочь. Я чужая и ему, и тебе. Слёзы навернулись на глаза девушки. Не переживай. Даже если я всё вспомню, ты будешь со мной. Девушка кивнула и отошла. Она твёрдо решила, если Джейкоб король этой страны, и если у него получится взойти на трон, то она обязательно постарается уговорить господина Марвика отправить её домой. Джейкоб ликовал. Он не правитель. У этого странного гостя ничего не вышло, а он уже уж развеселил. Одновременно удивился и испугался. удивился, потому что все твердили, что он воин, потерявший память в боях, а испугался: а что если он правитель, то брак с Марией могут признать недействительным. Нужно срочно переходить к активным действиям, чтобы никто не смог её у него забрать, даже она сама, сбежав в свой мир.